Введение. Мы стоим на пороге самой настоящей революции в гинекологии. Революции для женщин. Расшифровка физиологических механизмов влагалища и его биоценоза также употребляется определение микрофлора влагалища, позволяет по-новому взглянуть на этот орган и не только. Последние научные достижения и многочисленные исследования выявили важнейшую роль микрофлоры кишечника для здоровья человека, Цель этой книги заключается в том, чтобы показать, что микрофлора влагалища, играя для гинекологического здоровья женщины и ее постоянного хорошего самочувствия, сексуальной удовлетворенности, иначе говоря, для качества всей ее жизни, не менее важную роль. Наконец, эта книга поможет женщинам понять, что с ними происходит, почему они иногда испытывают недомогание, как лучше следить за своим здоровьем и восстанавливать интимное здоровье с помощью мощных физиологических каналов. Ежегодно более миллиарда женщин во всём мире страдает от мочеполовых и влагалищных инфекций. Чаще всего эти инфекции связаны с нарушениями микрофлоры влагалища. Традиционное противомикробное лечение с использованием антибиотиков, противогрибковых и антипаразитарных препаратов даёт определённый эффект и позволяет быстро снять симптомы заболевания – но совершенно не восстанавливает микрофлору и иногда даже усиливает ее дисбаланс. В микрофлоре влагалища взрослой женщины присутствует огромное количество микроорганизмов от нескольких сотен миллионов до 1 миллиарда на 1 миллилитр влагалищных выделений. В большинстве случаев речь идет о бактериях, главным образом лактобактериях. К ним мы вернемся в третьей главе. Они являются настоящими гарантами хорошего самочувствия влагалища, благодаря своим уникальным качествам, с которыми мы познакомимся поближе в этой книге. Но микрофлора влагалища неустойчива, и к нарушению её баланса могут привести такие факторы, как использование антибиотиков, гормональные изменения, отсутствие интимной гигиены, стресс, усталость, курение, особенности половой жизни. Дисбаланс микрофлоры влагалища прежде всего приводит к развитию хорошо известных инфекционных и часто рецидивирующих заболеваний – микозов, вагинозов, циститов и так далее. Но оно также является причиной преждевременных родов у беременных женщин и фактором, способствующим распространению инфекций, передаваемых половым путем и ППП, включая ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Большинство гинекологических нарушений заслуживают куда большего внимания, чем им уделяют сегодня. Следовало бы учитывать дисбаланс микрофлоры влагалища, поскольку он серьезно влияет на повседневную жизнь женщин и их сексуальность. Его следствием являются не только болезненные половые акты, но и рецидивирующие инфекционные заболевания, которые, в свою очередь, приводят к подозрениям на ИППП. Не заболела ли я венерической болезнью? Откуда у меня эти странные симптомы? Это он заразил меня? Есть ли в этом моя вина? И так далее. В итоге мы имеем дело с надуманной проблемой и, что самое печальное, с утратой веры в себя или доверия к своему партнёру. Эта книга служит не только гидом по физиологии, но и предлагает широкий спектр решений для восстановления микрофлоры влагалища и профилактики её дисбаланса. Вы увидите, что кроме соблюдения правил личной гигиены — интимный уход, правильное питание, отказ от курения и так далее, существует и решение в виде пробиотиков, которое становится мощным оружием борьбы с нарушениями в интимной сфере. Никто не спорит с тем, что пробиотики бывают разные, и нужно всегда отдавать предпочтение самым хорошим из них, а также подбирать наиболее подходящий способ применения и оптимальную продолжительность курса в зависимости от конкретной ситуации. но не приходится сомневаться в том, что они открывают новые перспективы для терапии и профилактики и полностью меняют подход к лечению гинекологических заболеваний. В заключение добавим, что мы посвятили мужчинам последнюю главу книги, чтобы влагалище и его микрофлора раскрыли им, наконец, все свои секреты.